Наденьте её. Грей имел право приказать сделать это. Марлоу пожал плечами, вытащил повязку и прицепил её около левого локтя. На повязке было обозначено его название: капитан Королевских военно-воздушных сил. Глаза Кинг расширились. Господи, да он же офицер, подумал Кинг. А я хотел было попросить его Очень жаль прервать ваш завтрак, говорил Грей. Но, кажется, кто-то что-то потерял. Что-то потерял? Господи, чуть было не закричал Кинг Ронсон. О мой бог, вопил его страх. Избавься от этой чёртовой зажигалки. В чём дело, Капрал? спросил Грей, заметив пот, выступивший на лице Кинга. Здесь жарко не так ли, вяло произнёс Кинг. Он чувствовал, как его накрахмаленная рубашка набухает от пота. Он понимал, что против него фабрикуют дело и что Грэй играет с ним. Про себя он быстро прикинул, не рискнуть ли сбежать. Но между ним и окном находился Марлоу и Грэй. Мог легко поймать его обэкство, а сначала признание вины. Он видел Грэя, говорящего что-то, и понял, что балансирует между жизнью и смертью. Что бы сказали, сэр? И слово сер не прозвучало оскорбительно, потому что Кинг смотрел на Грей с недоумением. Я сказал, что подполковник Сэллерс сообщил о краже золотого перстня. Злобно повторил Грей. В мгновение ока Кинг почувствовал облегчение, дело вовсе не в Ронсане. Паника из-за ничего. Просто этот чёртов перстень Сэллерса. Он продал его 3 недели назад по просьбе Сэллерса и получил мизерную прибыль. Итак, значит, Сэллерс сообщил о краже лживой сокинцы. Вот это да, усмехнувшись, сказал он. Вот это здорово. Крепко. Вы украли. Можете ли вы себе это представить? Да, я могу, резко сказал Грей. А вы? Тинг промолчал. Но ему хотелось улыбаться. Дело не в зажигалке, он спасён. «Вы знаете подполковника Селларса?» — осведомился Грей. «Немного, сэр. Я играл с ним в бридж раз или два. Сейчас Кинг был совершенно спокоен. А он когда-нибудь показывал вам перстень?» — неутомимо наступал Грей. Кинг основательно покопался в памяти. Подполковник Селларс показывал ему перстень дважды. Один раз, когда просил Кинга продать перстень для него, второй раз, когда он ходил оценивать перстень. «О, нет, сэр!» — невинно заявил он. Кинг знал, что он в безопасности, свидетелей не было. «А вы уверены, что никогда не видели его?» — сказал Грей. «Вот да, сэр!» Грею внезапно стало плохо от этой игры в кошке-мышке, и его затошнило от голода из-за яичницы. Он бы сделал все, что угодно, все, что угодно хотя бы за половину яичницы. «Не найдется ли у вас огонька?» Грей старина спросил Питер Марлоу. Он не захватил с собой своей кустарной зажигалки, а ему хотелось закурить, очень хотелось. Его нелюбовь к Грэю иссушила ему губы. Да нет. Надо иметь свою зажигалку, сердито подумал Грей, собираясь уходить. И тут оно слышал, как Питер Марлоу говорит Кингу: "Могу ли я воспользоваться вашей Ронсовской зажигалкой?" Грей медленно повернулся. Марло улыбался Кингу. Казалось, что эти слова повисли в воздухе, потом раскатились по всем углам хижины. Потрясённый Кинг стал искать спички, чтобы потянуть время. "Она в вашем левом кармане", сказал Марло. И в этом мгновении Кинг жил, умер и родился снова. Люди в хижине не дышали, потому что им предстояло увидеть, как из Кинга делают отбивную. Им предстояло увидеть, как Кинга поймают, схватят и уведут, что было самое невозможное из всех невозможных вещей. И тем не менее, вот Грей, рядом с ним Кинг, и человек, который подставил Кинга и положил его, как ягненка, на жертвенник Грея. Кто-то пришел в ужас, кто-то злорадствовал. Некоторые были огорчены, а Дина со злостью подумал, «Господи, ведь завтра мой черед — охранять ящик!» «Почему бы тебе не дать ему прикурить?» — предложил Грей. Чувство голода прошло, и ему на смену пришло воодушевление. Грей знал, что в списке не было ронсоновской зажигалки. Кинг вынул зажигалку и дал Питеру прикурить. Пламя, на котором ему предстояло сгореть, было чистым и ровным. — Благодарю! — улыбнулся Питер Марлоу, и только сейчас осознал чудовищность своего поступка. — Итак, — произнес Грей, забирая зажигалку. Слово прозвучало торжественно, окончательно и яростно. Кинг не ответил, потому что не могло быть ответа. Он просто ждал, и сейчас, когда он был приговорен, страха не ощущал. только ругал себя за глупость. Человек, который погиб по своей собственной глупости, не имеет права называться человеком и не имеет права называться королём, потому что сильнейшего делает королём не только сила, но хитрость, сила и удача одновременно. Откуда у вас эта штука, Капрал? Вопрос Грея прозвучал ласково. Желудок Питара Марлоу вывернулся наизнанку. Мысли его отчаянно работала, а потом он произнёс: "Зажигалка моя". Он понимал, что слова его звучат неубедительно, поэтому быстро прибавил: "Мы играли в покер. Я проиграл её как раз перед завтраком". Грей кинк и все остальные уставились на него в изумлении. "Вы что сделали?" переспросил Грей. "Проиграл её", повторил Марлоу. "Мы играли в покер. У меня был стрит". карты, подобранные подряд по достоинству в покере. Расскажите ему. Резко велел он Кингу, отдавая ему инициативу. Кинг ещё не пришёл в себя, но реакция его не подвела. Рот открылся, и он сказал: "Мы играли в стат. У меня был фулл. И Какой был расклад?" Двойка на тузах вмешался без колебаний Питер Марвел. Примечание: Стат разновидность покера фулл, две и три карты одного достоинства. Конец примечания. Что чёрт возьми означает стат, спрашивал он сам себя. Кинг вздрогнул, несмотря на замечательную способность к самоконтролю. Он уже собирался сказать: "Короли или дамы?", и знал, что Грей заметил эту дрожь. В лжиоте Марлоу Ну, грей, старина, что за выражение? Питер Марлоу тянул время. Что, чёрт возьми, означает стат? Это была трагедия, заверил Питер Марлоу, наслаждаясь острым ощущением страшной опасности. Я думал, что моя карта сильнее. У меня был стрит. Вот почему я поставил зажигалку. Ну, расскажите вы ему, резко бросил он Кингу. По каким правилам играют в стат, Марлоу? Тишину разорвал гром, прогремевший на горизонте. Кинг открыл рот, но Грэй остановил его. "Я спросил Марлу", угрожающе заявил он. Питер не знал, что говорить. Он взглянул на Кинга, и хотя по глазам англичанина ничего нельзя было прочесть, Кинг понял. "Давайте", быстро проговорил Марлу. "Давайте покажем ему". Кинг немедленно потянулся за картами и без колебания начал. "Она была у меня в прикупе". Грей в ярости обернулся. «Я просил, чтобы Марлоу рассказал мне. Еще одно твое слово, и я посажу тебя под арест». Кинг промолчал. Он только молился, чтобы этой зацепки оказалось достаточно. Прикупная карта запечатлелась в глубинах памяти Марлоу, и он вспомнил. Сейчас он вспомнил правила и начал разыгрывать Грея. «Ну, — начал он обеспокоенно, — Это похоже на любую другую игру в покер, Грей. Объясните мне просто, как надо в него играть. Грей решил, что поймал их на лжи. Питер Марлоу посмотрел на него жёстким взглядом. Ежница начала остывать. Что вы пытаетесь доказать, Грей? Любому дураку известно, что четыре карты кладутся рубашкой вниз, а одна наоборот, та, что в прикупе. А вздох пронёсся по хижине. Грей понял, то уже ничего не может поделать. Его довод должен быть весом её доводов Марлоу, и он знал, что даже здесь, в Чанге, ему надо играть тоньше. "Ну ладно", сказал он, ухмыляя, переводя взгляд с Кинга на Марлоу. "Любой дурак знает это". И отдал зажигалку Кингу. "Прослежу, чтобы она была внесена в список". "Да, сэр". Сейчас, когда всё кончилось, Кинг позволил себе расслабиться. Грей в последний раз посмотрел на Питера Марлу, в взгляде его читались одновременно надежда и угроза. Старые школьные друзья весьма гордились бы вами сегодня, бросил он с презрением и пошёл к выходу из хижины, сопровождаемый мастерсом, шаркающим ногами.